Глава 7. Правление Юстиниана I. Когда-то я был железным кольцом варварских королей, но с приходом новой эпохи изменился. Ювелиры Византии вкрапили в меня золото, превратив в императорскую печать Юстиниана, символ власти и защиты. Золотые линии на печати были не просто украшением, Они сохраняли древнюю магию, перешедшую от прошлых времен к новому правителю. Константинополь сиял под лучами утреннего солнца, как драгоценный камень, окруженный лазурными водами Босфора. Величие Византии не знало границ, а город, называемый Новый Рим, стал оплотом культуры, религии и власти. В центре его стоял император Юстиниан I чье правление было устремлено к восстановлению былого могущества Римской империи. Его мечта вернуть западные земли под власть Византии и объединить весь римский мир управляла каждым его решением. Я был рядом с ним, хотя меня никто не замечал. Я был печатью, используемой для заверения указов и указаний, которые изменяли судьбу империи. Каждый раз, когда мои линии касались воска, этот мир менялся. Византия жила и дышала благодаря указам, изданным Юстинианом. Но я чувствовал, что власть, к которой он стремился, была лишь тенью того, что когда-то было. Юстиниан был одержим мечтой вернуть величие Древнего Рима. Его походы на Запад, его бесконечные войны с варварами Его амбиции захватить Италию и Северную Африку – все это было частью грандиозного плана. Он желал вернуть все земли, когда-то принадлежавшие римским императорам, и утвердить свое правление как восстановителя единства римского мира. Но его амбиции не ограничивались только внешними завоеваниями. Внутри Византии Юстиниан проводил реформы, стремясь к укреплению власти и чистоте веры. Он был не просто императором. Он был религиозным лидером, чье правление считалось божественным. Каждый указ, который я запечатывал, должен был утверждать его божественное право на правление. Но за всеми этими устремлениями я видел нечто большее. Власть Юстиниана не была нерушимой. Она была уязвима перед множеством угроз, как внешних, так и внутренних. За его спиной плелись заговоры, в его сердце жила постоянная тревога. Хотя Юстиниан казался сильным правителем, его двор был местом постоянных интриг. Дворяне, церковные деятели и даже ближайшие соратники плели заговоры, пытаясь получить больше власти и влияния. Константинополь был наполнен страхом и недоверием. Магия, религиозные обряды и старые римские ритуалы все еще существовали даже в сердце империи, которая уже давно приняла христианство. Одним из самых верных людей Юстиниана был Велизарий, его великий полководец, который провел множество победоносных кампаний, возвращая земли империи но даже его успехи не могли защитить его от подозрений. Юстиниан, как и многие правители, боялся, что его ближайшие союзники могут стать его врагами. И тогда в его жизни появилась Феодора. Феодора, жена Юстиниана, была больше, чем просто императрица. Она была его советником, его поддержкой, его тенью. Многие говорили, что ее влияние на императора было столь же велико, как и ее мудрость. Она происходила из низов, из цирковой труппы, но сумела стать одной из самых влиятельных женщин в истории. Ее прошлое окружали слухи о магии и тайных ритуалах. И многие верили, что ее сила заключалась не только в ее политических умениях, но и в колдовстве. Феодора знала, как использовать магию и влияние для сохранения власти. В ее руках были не только интриги, но и древние ритуалы, которые она использовала для защиты империи. Византия, несмотря на свое христианство, была полна древних верований, которые жили в глубинах ее души. Я видел это, когда Юстиниан поручал мне заверять его указы. Каждый раз, когда моя печать касалась воска, В воздухе витало нечто большее, чем просто политическая сила. Это было предчувствие магии. Одно из самых темных событий, свидетелем которого я стал, произошло в январе 532 года. Восстание Ника. Это было восстание, которое охватило весь Константинополь и поставило под угрозу жизнь Юстиниана и его правление. Причина этого восстания была внешне простой. Народ был недоволен ростом налогов и жесткими мерами, которые принимались для укрепления власти. Но за этим стояла глубже укоренившаяся тревога. Люди больше не верили в непогрешимость власти императора. Магия и интриги, которые плелись в стенах дворца, находили отклик в душах жителей города. Когда восстание началось, Константинополь погрузился в хаос. Толпы жителей собрались на ипподроме, требуя свержения Юстиниана. Дым поднимался над городом, и гнев народа казался неудержимым. Я был на руках одного из приближенных императора, когда его запугивали вести о восстании. Юстиниан был готов бежать. Его дух, казавшийся нерушимым, вдруг сломался. Но именно в этот момент Феодора проявила свою силу. Она отказалась отступать, и ее слова заставили Юстиниана остаться и сражаться за свою власть. Я чувствовал ее уверенность и решимость, которая пульсировала, как волны, расходящиеся по воздуху. «Лучше умереть, как императрица, чем жить в бегах» сказала она. Эти слова запечатлелись в сердцах тех, кто был рядом с ней. Юстиниан, вдохновленный ее мужеством, принял решение подавить восстание. Я видел, как Юстиниан подписал указ, приказывающий своим войскам под командованием Велизария войти в ипподром и уничтожить всех, кто там находился. Это было кровавое подавление». Десятки тысяч людей были убиты, и город был вновь подчинен власти императора. Восстание Ника было подавлено, но цена была велика. Город лежал в руинах, а на его улицах текли реки крови. После подавления восстания Юстиниан продолжил свои реформы. Одним из величайших его достижений стало создание Кодекса Юстиниана – свода законов, который должен был восстановить порядок в империи и объединить ее под единым правом. Я был рядом, когда этот свод законов создавался. Каждая страница, каждый указ проходили через мои руки, когда они были заверены моей печатью. Но закон не был единственной силой, управлявшей Византией, Несмотря на стремление Юстиниана создать цивилизованное и просвещенное государство, магия все еще играла важную роль в жизни его двора. Он сам был человеком глубокой религиозной веры и стремился укрепить христианство, но магические ритуалы, которые проводила Феодора и ее окружение, все еще оставались в тени. Феодора поддерживала тайные ритуалы и поклонение древним духам, которые существовали на протяжении веков в Византии. Магия была неотъемлемой частью жизни дворца, и я видел это, когда она подписывала указы, которые касались не только закона, но и таинственных сил, управляющих миром. Годы шли, и правление Юстиниана достигло своего апогея. Собор Святой Софии построенный после восстания Ника, стал символом его власти и величия. Это было одно из величайших сооружений своего времени, и его купол возвышался над городом как знак божественного правления императора. Я был там, когда его открыли, и видел, как император и императрица смотрели на свое творение с гордостью. Но годы шли, и их здоровье стало ухудшаться. Феодора умерла раньше, и ее смерть стала огромным ударом для Юстиниана. Он потерял не только свою жену, но и свою сильнейшую опору. Ее магия, ее влияние и ее политическая сила ушли вместе с ней, и Юстиниан остался один. Последние годы его правления были полны одиночества и тоски. Его мечты о восстановлении Римской империи остались неосуществленными. Империя простиралась далеко, но войны, болезни и заговоры продолжали разрушать ее изнутри. Я оставался с Юстинианом до самого конца. Его последний указ, который я запечатал, был связан с его завещанием, указом, где он провозглашал, что его дух будет жить вечно в стенах святой Софии. Он надеялся, что его имя останется в веках, как имя величайшего из римских императоров. Правление Юстиниана стало апогеем Византии, эпохой, где старые римские традиции, магия и новое христианство слились воедино. Я был свидетелем этого великого периода, когда магия и закон шли рука об руку, когда Византия балансировала между величием и упадком. Юстиниан был величайшим из своих современников, но даже он не мог изменить судьбу империи, которой угрожали внешние враги и внутренние интриги. «Мир изменялся, но я оставался». Всегда наблюдал, как люди стремятся к власти, славе и величию, но в конце концов падают перед лицом времени. Я был печатью на законах и указах Юстиниана, но моя истинная роль была глубже. Я был свидетелем магии, силы и гибели империи, которую он стремился восстановить».